Глава двадцать четвертая. Орка. «Туда», — сказала орка, указывая на высокие заросли камыша, густо растущего по берегу реки. В серых рассветных лучах они казались не более, чем игрой теней. Морт и Лив разом нагнулись, сменили курс, и лодка пошла к камышам, борясь с течением. Братья были насквозь мокрыми от пота, Усталость тяжким грузом навалилась на них. Орка устала не меньше. Задолго до рассвета она сменила их на веслах и долго гребла, пока не забрежили первые лучи. Нос лодки врезался в камыши и прочертил иллистое дно, и орка спрыгнула на берег, подняв тучу брызг. Несколько мгновений она оглядывалась по сторонам, а потом увидела то, что искала. Бледно-серая древка своего копья, прямое среди погнутого ветром камыша. Она вытащила его из земли и подняла пеньковый мешок, привязанный к копью, затем забралась обратно в лодку. Лив смотрел на нее темными, широко раскрытыми глазами. Он, так же, как и Вирк, был черноволос и высок, однако, в отличие от своего плотно крепкого отца, худой и жилистый. Борода на его бледных щеках росла редкими пучками, свидетельствуя о том, что владелец ее еще очень молод. Он едва ли пережил более чем 17 или 18 зим. «Что?» — проворчала орка. «Ты ранена?» — спросил он. «Ты вся в крови?» Орка перегнулась через борт лодки и увидела свое отражение в воде. Ее лицо и волосы были покрыты коркой засохшей крови. Пот прочертил по ней бороздки, похожие на рунические узоры. Она подняла руку и вытащила из волос осколок кости. «Это не моя», — сказала она, вспомнив, как взлетало лезвие топора. И женщину, которую она убила на берегу реки меньше суток назад. Но казалось, что с тех пор прошло гораздо больше времени. Ох, — выдохнул Лив. И решил не задавать вопросы, готовые сорваться с его языка. морт облокотился на весло. Свежая кровь просачивалась сквозь повязку на его голове. Он был больше похож на отца. Пусть светловолосый, но широколицый и крепкий, с густой бородой. Орка перешагнула через уложенную на дно лодки мачту и коснулась его плеча. Он поднял на нее взгляд и пробормотал. «Нам нужно поговорить. Почему мы сделали большой круг по краю фьорда и вернулись сюда?» «Поговорим позже», — сказала орка. «Сейчас нет времени. Двигайся». Ворча, она помогла морду встать и подтолкнул его к куче веревок и сетей на корме. Потом оттолкнулась с древком копья от тростниковой отмели, Взялась за весло морда и перевела взгляд на Лифа. «Сколько еще осталось? Куда мы плывем?» — пробормотал он. «Еще немного, а потом мы поищем безопасное место для лагеря», — ответил орка. Он пристально посмотрел на нее своими черными глазами, но ничего не сказал, лишь кивнул в ответ. Вместе они погрузили весла в воду, и потянули. Лодка заскрипела, когда орка и Лив вытащили ее на берег реки и остановились, чтобы помочь морду вылезти и завалиться под Иву. Потом вдвоем же они потащили ее выше по склону, в заросли болотного мирта и можжевельника, почти спрятав из виду. Туман вяло клубился над водой, и утреннее солнце медленно развеивало его. Орка стояла и смотрела назад, Туда, откуда они приплыли. Река была широкой. Она извивалась, словно змея, позажатая между крутыми склонами долине прежде чем влиться во фьорд, там, где приютилась деревня Феллур. За рекой виднелись холмы, поднимающиеся к утесам. Она все еще могла разглядеть то место, где была ее ферма. Теперь это похоронный курган. а не дом. Внутри неё снова вспыхнули горе и гнев. Последние часы этот огонь получалось сдерживать. Сначала помогла схватка с Сигрун Тир, затем побег, тяжелая работа за веслами, жар в мышцах и усталость. На время они подавили все остальное. Орка принесла из лодки свой мешок и бросила его рядом с мордом. потом села спиной к широкому дереву, распустила завязки и принялась рыться внутри. Лиф опустился на колени рядом с братом, снял пропитанную кровью повязку с его головы и понес ее к воде, чтобы промыть. Морт сидел и смотрел на орку. «Вот», — сказала она, протягивая ему кусок соленой свинины. Он протянул руку, взял ее и стал жевать. А потом снова спросил, почему мы сделали круг по фьорду. Лиф вернулся к ним, выжимая по пути мокрую повязку. «Чтобы обмануть этого Нидинга Гудварра?» — спросил Лиф, глядя на орку. «Да», — хмыкнула та, жуя полоску солонины. Потом передала ей ему немного мяса. «Он видел, как мы гребли на юг, к морю», — продолжила она. «Значит, когда наступил рассвет, он отправился искать нас именно этим путем», — подхватил Лиф, и его лицо искривилось в улыбке. «Надеюсь, что так», — сказал орка. «Его дурости хватит на это». «Зато Ярла Сигрун не дура», — сказал Морд. «Она послала бы лодки и разведчиков во всех направлениях, по фьорду и вдоль берега тоже». Да, Хотя Ярла игрун может быть сейчас слишком занята, чтобы думать о чем-либо еще, кроме как штопки собственного лица». Лив поднял бровь. Он уже очистил рану морда, которая выглядела так, словно нанесена каким-то тупым орудием — дубиной, наконечником копья или рукоятью меча, и снова завязал тому на голове льняную повязку. «Почему ты помогаешь нам?» спросил Лив у орки, заканчивая бинтовать брата. «Что за обида заставила тебя разрезать лицо Ярлы Сигрун, так что его понадобится сшивать? И где Торкел и Брека?» Орка ничего не ответила, просто продолжила жевать мясо. Она отцепила от пояса три кинжала, два, которые вытащила из тела Торкеля, и один, принадлежавший Тир. Собственный нож она оставила в комнате, ярлы Сигрун, торчащим в деревянном дверном косяке. Она повертела в руках кинжал порченный, рассматривая узоры, вырезанные на роговой рукояти. Волчьи головы, оскаленные пасти. Подходящее оружие для Ульфхеднера. На двух кинжалах из трех была кровь, засохшая черными пятнами. Орка открыла мешок Достала тряпку и немного масла и принялась их чистить. «Торкель мертв. Убит», — наконец сказала она, не отрываясь от работы. А Брека похищен. Я пошла к Ярли Сигрун, чтобы поговорить с ней об этом». «И раскроила ей лицо клинком?» — уточнил Лив. Но орка проигнорировала его вопрос. Между ними воцарилась тишина, пока она очистила клинки. Затем Орка положила их и вернулась к своему мешку, достала оттуда буханку хлеба и круглый твердый сыр и отрезала ломтики для всех троих. «Что теперь?» — спросил Лив, жуя черный хлеб. «Мы проберемся обратно в Феллур и убьем этого Нидинга Гудварра», — сказал Морд. Орка задумчиво посмотрела на него. «Орка?» — спросил Лив. «Делайте, что хотите», — сказала она, пожав плечами. «А куда ты пойдешь?» — спросил ее Лив. «Уж точно не обратно в Феллор», — пробурчала она. «Тогда куда?» — не унимался Лив. Орка посмотрела на него холодным взглядом. «Я собираюсь найти своего сына». «А мы собираемся убить гудвара повторил морт Лив с печалью посмотрел на брата. «Но как?» — спросил он. Морд открыл было рот, но ответа не последовало. «Помоги нам», — попросил Лив Форку. «Нет», — сказала она. «Нам не нужна ничья помощь», — сердито проговорил морт «Гудвар, это мы должны убить его. Из-за него наш отец превратился в труп». «Мы обязаны ему кровной местью, а еще это грязный Тир, Ярлы Сигрун!» «Вам нужно убить только Гудварра», — перебила его орка. «Нет, Гудварра и Тир», — сказал Морд. «В смерти нашего отца виноват Гудвар, но смертельные раны ему нанесла рабыня». В этой Тир, Ярлы Сигрун, дыра в брюхе. Возможно, она уже мертва», — сказала орка, жуя сыр. Морт и Лиф уставились на нее, вытращив глаза и распахнув рты, словно вытащенные из воды рыбы. «Может, она еще и жива, но, скорее всего, умирает от ранения в живот», — добавила орка. Между ними воцарилось молчание. Лиф смотрел на орку со смесью страха и благоговения. «Значит, Гудвор», — сказал в конце концов Морт. «Но мы уже пытались убить его, а в итоге оказались привязаны к столбу», — заметил Лив. Лив посмотрел на орку. «У тебя достало ума и храбрости», — сказал он, — «чтобы пробраться в опочивальню Ярлы Сигрун. И еще хватило умения владеть оружием для того, чтобы разрубить ее и проделать дыру в животе ее тир. Как бы ты посоветовала нам отомстить?» Орка глубоко, медленно вздохнула. «Надо выждать», — сказала она. «Нет смысла спешить назад, когда весь филлур кипит, как растревоженное осиное гнездо. Подождите, пока все успокоится, когда они прекратят поиски и займутся засевом полей или сбором урожая. Вот тогда-то и можно будет нанести удар». «Мне это нравится». сказал Лив, кивая. «Видишь, Морд, вот она какая, глубокая хитрость!» «Слишком долго!» — прорычал Морд. «Я хочу, чтобы Гудвор умер сегодня или самое позднее на следующий день!» Орка обратила на него пристальный взгляд. «Разве ты еще не понял, что то, чего ты хочешь, имеет мало общего с происходящим?» Она снова пожала плечами. «Вы просили моего совета, но вы не обязаны его принимать». «Я думаю, мы должны ее послушать», — сказал Лив. Он медленно жевал хлеб. Очевидно, в его голове вворочались тяжелые мысли. «И нам нужно научиться владеть каким-нибудь оружием». Лицо морда исказилось. «Я умею», — сказал он. «Да, и это подтверждает шишка на твоей голове», — парировал Лив. «Они взяли числом», — пробормотал Морд. «Ты могла бы научить нас», — сказал Лив в орке. Она растерянно моргнула и тут же ответила. «Нет». «Ты сражалась с Ярлой Сигрун и ее боевой тир и победила их обеих». «Мы недостаточно хороши для такого, а ведь кости нашего отца взывают к мести!» — проговорил Лив. «Я не подведу его». «У меня есть своя месть, и нет времени на вашу», — проворчала орка. «Мы могли бы тебе помочь», — сказал Лив. «Нет», — одновременно возразили орка и Морт. «Почему нет?» — спросил Лив. Орка посмотрела на них обоих. «Я не хочу вашей помощи. Она мне не нужна. Идите со мной, и это, скорее всего, приведет вас к смерти. Или меня». «Мы могли бы помочь тебе», — упрямо повторил Лив. «Куда ты отправишься за этой твоей местью?» «На север. Потом на запад». Пробормотала орка, глядя в сторону города Дарл. туда, где блестели увенчанные снегом вершины хребта. «Куда бы ты ни направлялась, ты доберешься туда быстрее, если мы будем грести», — сказал Лив. «А если ты покинешь нас, то пойдешь пешком, ведь это наша лодка». Орка уставилась на него. «Я могу забрать ее», — сказала она. Услышав эти слова, Лив вздрогнул. На лице его мелькнули страх и боль. Морд прорычал проклятие, его рука потянулась к петле для топора на поясе. Но она была пуста, все их наспех собранное оружие оставалось в лодке. «Но я не возьму ее», — сказал орка. «Я пойду пешком». «Те, кто захватил бреку думаешь, они пойдут пешком?» — спросил Лив. При упоминании имени сына орка почувствовала такую боль, словно в ее животе провернули нож. «Нет», — сказала она, — «я дошла по их следам к реке. Оттуда они увезли его на лодке». Наступило долгое молчание, пока она обдумывала, как поступить. «Ладно, отвезите меня в Дарл», — сказала она, нарушив тишину. И я научу вас всему, чему смогу.